Начиная с 1424 года, Карл VII ведет борьбу за союзников. Он ищет сближение с герцогом Британии, наиболее слабым звеном Тройственного союза во Амьене. Серьезной опорой Карла VII была Шотландия. Помогая Франции в войне, шотландцы рассчитывали на ослабление давнего противника и решение в свою пользу вопросу о важных для безопасности страны пограничных крепостях Бервик, Роксбург и Едбург. Поэтому дипломатические усилия Англии не привели к переориентации Шотландии и распаду традиционного франко-шотландского союза. Более того, в 1424 году Карл VII сумел добиться прямой военной помощи шотландского короля. По Франции из Шотландии были присланы войска численностью 5-6 тысяч человек для борьбы против англичан. Кроме того, В армию Карла входили наемные отряды из Арагона и Ломбардии. Объективно, опорой Дофина было неослабевающее массовое сопротивление населения Франции завоевателям. Все это превращало не так давно униженного и отвергнутого двором Карла в серьезную политическую фигуру и опаснейшего противника Англии. В военном отношении ситуация начала 20-х годов также не была легкой для англичан. Их довольно многочисленные войска были разбросаны по обширной территории, что приводило к распылению сил и слабой координации действий. В течение 1422 по 1424 годы английские и бургундские отряды продолжали медленно теснить французов на севере и востоке. Постепенно сдавались крепости и города в Нормандии, Пикарде, Пантье, Шампане. Однако каждый успех доставался с огромным трудом. Знакомое англичанам в прошлом ощущение легких блестящих побед не возвращалось. Напротив, английские войска подчас терпели поражение или были вынуждены довольствоваться переменным успехом. Особенно чувствительный урон наносили им отряды местных рыцарей и горожан в Нормандии, Пикардии и Мене. Англичане предпочитали этим стычкам и изнуряющим осадам крупные сражения, неизменно приносившие им успех в прошлом. Во времена Карла V Дюгеклен решительно отказался от прямого противостояния английской армии. В 70-80-х годах XIV века французы добились успеха именно на основе тактики мелких неожиданных нападений, внезапного захвата крепостей и тому подобного. Ситуация 20-х годов XV века была в основе сходной с теми условиями, которые породили эту по существу партизанскую тактику. Во Франции вновь разгоралась освободительная война. Однако Карл VII еще не сумел до конца правильно понять и оценить обстановку. Не открещиваясь от патриотического движения, он все же пока делал основную ставку на королевскую, в основном наемную армию и традиционную тактику крупных сражений. Столкновения большого масштаба произошли при Краванте в 1423 году и при Вернейле в 1424 году. Кравант Небольшой город на границе Бургундии. У его стен объединенные силы англичан под командованием графа Солсбери и бургунцев нанесли поражение войску Карла VII. Хронисты отмечают, что в его армии преобладали шотландцы и другие наемники. Битва была проиграна сторонниками Карла VII, потерявшими несколько тысяч человек. По данным Кузино, 2-3 тысячи убитых и взятых в плен. К лету 1424 года Обе воюющие стороны получили подкрепление. В Кале высадилось английское войско, около двух тысяч человек. В Ларушели шотландцы, прибывшие на помощь Карлу VII, около пяти тысяч человек. 17 августа 1424 года армия Бетфорда и наемное войско французского короля сошлись около города Вернеля на юго-западной границе Нормандии. Это сражение было самым крупным со времени Азенкура. На стороне французов в битве участвовало около 15 тысяч человек, на стороне англичан – около 9 тысяч. Характерно, что на военном совете перед битвой мнения военачальников Карла VII разделились. Многие считали, что французской армии не следует вступать в открытый бой, сохраняя преимущество тактики мелких внезапных нападений. Однако победили сторонники традиционного крупного сражения. И вновь французская армия, несмотря на численное превосходство, была разбита. Сражение, протекавшее сначала с переменным успехом, завершилось паническим бегством войск Карла VII. Надеясь укрыться за стенами города, многие пытались переплыть ров и утонули. Англичане ликовали по поводу очередной крупной победы, как всегда казавшейся решающей. В Англии распространилась молва о сильно преувеличенных потерях французов. якобы более десяти тысяч человек. Говорили, что победа была послана англичанам самим Богом. Это подняло авторитет герцога Бетфорда, что позволило ему решительно потребовать у парламента новых средств на войну. Карл VII, по сообщению Монстреле, впал в глубокую грусть по поводу поражения. Казалось, вновь появилась возможность для перелома в войне и ее победоносного завершения. Однако именно в этот момент... К постоянному фактору непреодоленного сопротивления английской власти во Франции добавились трудности внутриполитического и международного характера. Фактическое отсутствие короля создало почву для обострения обстановки при английском дворе. Малолетний Генрих VI должен был стать объектом соперничества наиболее влиятельных лиц. Этому способствовало уже само завещание Генриха V – назначившего своего старшего брата Бетфорда защитником младенца короля и регентом Франции, а второго брата, герцога Глостерского, регентом Англии. Рано или поздно между ними не могла не вспыхнуть борьба за власть. Первые ее симптомы появились уже через год после смерти Генриха V в 1423 году. Спустя еще год, вскоре после сражения при Вернейле, Бетфорду во Франции стало известно, что герцог вступил в конфликт с главным английским союзником Филиппом Бургундским. Глостер предъявил династические права на ряд бургундских владений в Нидерландах. Этот шаг таил смертельную опасность для английской власти во Франции и для судьбы войны. Для него же это был удар, направленный против Бетфорда, положение которого после Вернеля определенно упрочилось. Бетфорд принял сторону герцога Бургундского. В ответ регент Англии Глостер начал в 1425 году готовить гражданскую войну. Бетфорду пришлось спешно отправиться в Англии и провести там почти полтора года с декабря 1425 года по март 1427, улаживая распри при дворе и пытаясь отвести угрозу, нависшую над Англо-Бургундским союзом. И если в первом он хотя бы на время преуспел, то о проблеме отношений с Бургундией этого сказать было нельзя. Герцог Глостерский вступил в открытую борьбу с бургундским домом за владение в Генегау. Это сделало распад англо-бургундского союза вопросом времени. Стремясь ослабить брата-соперника, Глостер наносил удар по английским позициям во Франции в целом. Как и представители французской правящей верхушки, крупнейшие феодалы Англии в своих политических распрях забывали об интересах королевства. благоприятной ситуации не преминул воспользоваться Карл VII. В 1426 году он добился значительного, хотя и временного успеха. Герцог Британии принес ему аммаш и обещал воевать против англичан. В 1426-1427 годах его войска приняли участие в военных действиях на стороне Карла VII. Однако к концу 1427 года Бетфорду удалось с помощью дипломатии затратив немалые средства, восстановить развалившийся союз Англии с Бургундией и Британию. Английские войска продолжили задуманное еще после Вернеля продвижения на юг с тем, чтобы, перейдя Луару, вступить в пределы независимых французских земель. В ближайшие планы Англии входило завоевание Мена и Анжу. В отсутствие Бетфорда эту задачу пытался решить видный английский военачальник граф Солсбери. Он столкнулся с отчаянным сопротивлением гарнизонов крепостей и отрядов самообороны и не сумел добиться существенных результатов. Теперь, получив очередное подкрепление из Англии, Бетфорд намеревался предпринять решительный бросок на территорию Мэна. Однако его план полностью провалился. Англичан почти одновременно постигли две неудачи. Около города Монтаржи, недалеко от Орлеана, французские войска нанесли им внезапное ощутимое поражение. А в Мене, куда вступила основная английская армия во главе с Бетфортом и талантливым полководцем Лордом Тальботом, началось такое широкое и ожесточенное движение против завоевателей, какого еще не знала богатая событиями и героическими страницами истории этой войны. Англичане беспощадно расправлялись с жителями городов и крепостей, не подчинившимся их власти, но продвигались к Луаре очень медленно. к весне 1428 года Им удалось подавить основные очаги сопротивления в Мене, но силы английской армии, несмотря на полученное подкрепление, были истощены. К тому же в английском тылу в Нормандии ширилось сопротивление английской оккупации. Освободительная война во Франции вступила в новую, последнюю фазу. Во Франции зрело ощущение, что решается судьба самого существования страны. Это была та духовная основа, на которой выросла и достигла огромного накала народно-освободительная война во Франции в 20-х годах XV -го века. Этому способствовали серьезные традиции массового сопротивления захватчикам, достаточно вспомнить 60-е и 70-е годы XIV -го века, выросшие за годы войны элементы национального самосознания и английская политика во Франции. Именно на последнем этапе Столетней войны англичане начали осуществлять на завоеванных территориях политику террора и беспощадного подавления сопротивления английской власти. В действиях английской власти и администрации во Франции, начиная с 20-х годов XV -го века, проявились заметные отличия от традиционных опустошений Эдуарда III или Черного принца. В процессе завоевания стала постоянной практика жестокого наказания именно тех, кто не признавал законности власти английского короля. создаваемый на захваченной территории административный аппарат, в отличие, например, от традиционной английской администрации на юго-западе Франции, постепенно приобретал все более явные карательные функции. Основной причиной этого был изменившийся характер войны. В конце XIV века основные цели сторон были еще достаточно тесно связаны с проблемой размежевания древних феодальных владений, с борьбой за земли, доходы и прочее, Лишь в отдельные моменты наибольшего ожесточения борьба приобретала освободительный оттенок. В 20-х годах XV века, когда англичане попытались добиться реального покорения Франции, основным содержанием войны стала борьба населения страны за сохранение ее независимости против превращения в часть объединенного англо-французского королевства. Правящая феодальная верхушка к этому времени – глубоко скомпрометировала себя многочисленными компромиссами с захватчиками. К тому же пробудившееся и окрепшее за время долгой войны чувство патриотизма было чуждо французским рыцарем. Его основными носителями были горожане и крестьянство. Главным центром народно-освободительной войны была Нормандия. В процессе ее завоевания именно простые люди, больше всех страдавшие от войны, оказали массовое сопротивление завоевателям. Ненависть к захватчикам усиливала поведение англичан в Нормандии, которую Генрих V объявил извечно принадлежавшей Англии. По сообщению хрониста Монстреле, завоеватели в своей жажде добычи обыскивали все, вплоть до колыбелей младенцев и оставляли бедняков совсем нищими. Народное сопротивление в Нормандии не прекратилось и после ее подчинения английской власти. Там разгорелась настоящая партизанская война. Укрывшиеся в лесах отряды нарушали передвижение английских войск по дорогам, убивали представителей новой администрации и их сторонников. Попытки англичан подавить это движение отнимали огромные средства и силы. Жестокость английской администрации приводила к новому подъему борьбы. Начав систематическое покорение Нормандии в 1417 году, Англичане через 10 лет так и не решили эту задачу до конца. В 1427 году в Руане был раскрыт антианглийский заговор. Многие его участники были арестованы и казнены. В 1428 году в Нормандию для борьбы с сопротивлением прибыли из Англии специальные силы во главе с графом Уорикум. По сообщению английского хрониста, этот ответственный и предприимчивый муж обнаружил в нормандских городах и крепостях, обезглавил и повесил многих предателей и заговорщиков, восставших против англичан. По мере продвижения английских войск и их союзников бургунцев на восток и юг Франции ширилось и крепло массовое сопротивление в Пикардии, Шампани, мени и Анжу. В этом движении гораздо более отчетливо, чем на первых этапах войны, проступали элементы национального самосознания. Так, в 1424 году жители города Седана заявили, что они не желают сделаться англичанами и предпочитают умереть, чем подчиниться им. После падения Седана почти все его защитники были убиты, а город сожжен. Но карательные меры только обостряли антианглийские настроения, вызывая ответное ожесточение. Базен рассказывает о том, что англичан во Франции в эту эпоху многие вообще не считали людьми. Говорили, что они дикие звери, жадные и жестокие, которые пожирают людей. После взятия ряда крепостей в Шампани, Мене и Анжу в 1426-1427 годах, французы казнили всех сторонников англичан и бургунцев Хронист Кузино подчеркивает, что французы могли согласиться отпустить за выкуп пленных англичан но вешали своих соотечественников, перешедших на сторону врага. Такого накала патриотических чувств, такого размаха антианглийской борьбы народа не было на более ранних этапах войны. Этот массовый патриотический подъем во Франции предопределил появление народной героини Жанны Дарк. Феномен Девы возможно понять только в неразрывной связи со всей историей Столетней войны. сложной эволюции ее характера в контексте определенной исторической эпохи. Не следует забывать и об особенностях менталитета человека Средневековья. Вмешательство Бога в жизнь людей рассматривалось им как естественное и реальное.